Глава 16. Лобное место. Сейчас нас всех покормят, сейчас мы будем кушать, прочитала я, нервно расхаживая по нашему новому импровизированному дому. Строить иглу из спрессованных сугробов я научилась на ура, но во второй раз его наличие не понадобилось. Отправившийся на охоту Рейтар вскоре вернулся без добычи, но с отличными новостями. В горах он нашел бесхозную пещеру. Правда, сообщить нам по-нормальному крылатый ящер ничего так и не смог, так что переносили нас по одному в клыках. Кого за шиворот, кого за пострадавший от моих когтей плащ, а кого из за ноги? Лично я добиралась до пещеры пешочком, не желая, чтобы на сон грядущий меня еще и летать, вдруг вознамерились учить. Мне и так пока неплохо жилось. Нет, за первым, более чем успешным полетом регента-принца я наблюдала не без восхищения. Но сама на такой подвиг пока была не способна. Хотелось кушать и спать, потому как день был насыщенным и запоминающимся. Делая вид, что к порче чужого имущества, а именно одежды, не имею никакого отношения, я стерегла наш костер в компании Кирюши, И еще четырнадцати драконов, что сейчас находились в своих человеческих ипостасях. В отличие от вчерашнего, этот костер был собран и разведен с легкостью. Ветки для него рейтар нашел, и приволок довольно быстро, как, впрочем, разжег, один раз плюнув, и особо не стараясь. Еще через некоторое время он вернулся спусть и примятым с одной стороны, но не дырявым котелком в которой где-то собрал воды, чтобы мы могли ее разогреть. Драконам бактерии были не страшны, так что в кипячении они не нуждались. Но я была бы не я, если бы не довела дело до конца. Тем более, что к этому времени драконище приволок целую ветку с красными ягодами. Я их закинула в наш отвар, что мгновенно окрасился, и наполнил пещеру приятным кисловатым ароматом. Последний раз регент Королевства Пылающих прилетел к пещере с настоящей добычей. Две мертвые меховые тушки, поистине огромных кабанов, были брошены в снег и тут же подпылены до состояния угольков. Одна тушка была закинута к нам в пещеру, вторую рейтар слопал за один присест и даже не поморщился. А я, между прочим, поморщилась. И пусть мою душевную организацию — Никак нельзя было назвать тонкой, даже для меня такое было слишком. Впрочем, кушать захочешь — и белка деликатесом покажется. «Сейчас всех нас покормят, сейчас мы будем кушать», — повторяла я для глотающего слюни Кирюши. Он был единственным, помимо Рейтара, кто до сих пор находился в своей второй постаси. Я думала, что, оказавшись в объятиях родителей, Малыш сразу поменяет свой вид на человеческий, почувствовав себя в безопасности, но этого не случилось. Видимо, дракошка действительно пока не умел оборачиваться, или ему требовалось несколько больше времени. Больше, чем мне. Мне настолько сильно хотелось попасть в пещеру, что перекидываться обратно я научилась раза с восьмого. Правда, получилось у меня это один единственный раз — после чего продолжать тренировки я отказалась категорически. Снег снаружи усилился, ветер не щадил, а холод пробирал до самых костей. Да и принцип, рассказанный Адри, братом Рейтара, я усвоила хорошо. Для любой драконии магии требовалось умение концентрироваться. Чего мне было не занимать? Ну а что, сама себя не похвалишь? Всякие хвостатые не расскажут. «Первый кусочек — голодному ребенку, командовала я, следя за раздачей. Второе мясной кусище достался мне. Наверное, исключительно для того, чтобы я уже заткнулась и перестала мельтешить. Но кушать ей вправду хотелось до невозможности. Создавалось впечатление, что я сейчас могла бы съесть даже дракона. Хотя такое сравнение, конечно же, не подходило. Обжигая язык и пальцы, дуя на них, я почти не жевала, проглатывая горячие кусочки. От удовольствия хотелось даже не мурчать, а рычать. Но я старалась вести себя, если не тихо, то хотя бы приемлемо. Здесь были те, кто не ел гораздо дольше меня и вообще едва на ногах держался. Но их поведение даже не намекало ни на один из этих фактов. Все они вели себя достойно. Когда первый голод был утолен, атмосфера в пещере заметно изменилась. Даже я сама повеселела, пригревшись в сытом тепле, до тех пор, пока не настало время вопросов и ответов. «Леди Амели, мы с супругой хотели бы поблагодарить вас за заботу о нашем сыне». «Эйтар рассказал мне о вашем участии в их жизнях». Вежливо обратились ко мне. «Рада, что смогла помочь им». Со всем почтением ответила я, и тут же поправила, чтобы не ввозить никого в заблуждение. «И я не леди. Я старшая дочь своего отца, но моя мать была не из благородных». «Но у вас благородное сердце. Кроме того, вы последняя снежная драконица на всем белом свете. Прямой потомок некогда великого правящего рода. И пока этого достаточно», — мягко добавила Эльда. Рейти уже поведал нам о том, как вы, к нашему счастью, умудрились сюда попасть. Но нам хотелось бы узнать подробности. Как вам удалось не заледенеть при переходе через портал? Это был странный вопрос. О том, что мы с Кирюшей единственные, кто не застыл в качестве ледышки среди сизых гор, я как-то до этого момента не задумывалась. Проваливаясь в портальное кольцо, что имело особые свойства, я не почувствовала ровным счетом ничего необычного. Но, как оказалось, о попытке влияния на нас чужеродной магии говорило покалывание, которое я списала на обыкновенный мороз. Может быть, все дело в том, что мы с Арскилем единственные переправлялись в своих и ипостасях, предположила я, ибо других идей у меня не было. Все-таки драконья шкура, не зря являлась самым крепким материалом и ценилась на черном рынке. Вполне возможно, что той концентрации, заложенной в портальный камень, не хватило для воздействия на нас. «А можно узнать?» — спросила я с осторожностью, и, получив кивок, продолжила. «А как вы разговариваете с братом?» «Скажем так, мысленно», — ответил мужчина, передавая заснувшего сына в руки супруги. «Рейтер отличный маг». Развитая им сила осталась при нем, несмотря на долгожданное обретение драконьей ипостаси? А как он ее обрел? полюбопытствовала я. Этот вопрос нужно задавать вам, леди Амилия. Я ответа на него, к сожалению, не знаю. Несмотря на явные намеки на мое участие в произошедшем, я понятия не имела, как так получилось, что Рейтар обрел своего зверя, но решила на этом внимание не заострять. Тем более, что собравшиеся в тесном кругу перед костром начали обсуждать свое появление на этом негостеприимном плато. Почти каждый называл разные годы, разные месяцы своего заточения в ледяной плен, но одно обязательно оставалось неизменным. Прямое воздействие леди Граверс. Среди неугодных оказался даже ее супруг, которого давно считали погибшим. Бедный лорд не без неудовольствия, поведал нам о маниакальном желании его супруги вознести их род, а именно возвысить старшего сына. Но почему именно Эрмоса? Не утерпела я, желая разобраться. Простите, что перебила? Ничего. Неловко усмехнулся лорд Грайверс потрескавшимися губами. Ему достался дар матери. Но если моя супруга владеет лишь отголосками собственных ледяных чар, то эрмос очень силен хоть и старается это не демонстрировать лайл же искренне считает что этот дар прямой родственник снежной магии а она сама прямой потомок прошлой правительницы у вашей супруге есть тому доказательство совершенно спокойно уточнил брат рейтара я не как легко и непринужденно они себя ведут в такой казалось бы неоднозначной ситуации. Одно слово. Драконы. Ни одного. Что не мешает ей продолжать так считать и отправлять неугодных подальше от себя? Как видите, в список ее недругов попал даже я. Впрочем, к этому я как раз был готов. Всегда носил с собой портальный кристалл на случай непредвиденных обстоятельств. Но все предугадать все равно не сумел. «И этот камень есть сейчас при вас?» С надеждой спросила немолодая женщина, имя которой я так и не запомнила. «Был, но, к сожалению, я, видимо, где-то умудрился его бронить. «Эм...» — протянула я смущенно. «Фиолетовый такой?» Камешек, который так сильно понравился Кирюше, действительно оказался тем самым портальным кристаллом. Цвет его был обусловлен даром, который применялся для его создания. И вот все бы ничего. У нас у всех имелся реальный шанс выбраться из этого снежного плена, но существовало одно маленькое «но». Камешка у спящего дракошки на данный момент уже не было. Он вместе с другим добром находился в моем кривеньком иглу, который был без стеснения разрушен одной красно махиной чья попа в выходное отверстие однозначно не пролезла бы. Но это был наш единственный реальный шанс на спасение. Каким бы большим ни был Рейтар, как бы хорошо он ни знал теорию драконьей жизни, чтобы превосходно применять ее в реальности, а переправить нас обратно в королевство пылающих на себе он не мог. И это было не его решение. И дело было даже не в том, что свой первый полет он совершил всего несколько часов назад. Седлать дракона, словно животное, являлось для этого самого крылатого настоящим унижением. И его сородичи этот факт хорошо осознавали. У них даже мысли не возникло использовать регента в качестве летательного аппарата. Такая мысль возникла у меня, но мою тушку быстро спустились с небес обратно на землю. И вот теперь у нас появилась еще одна возможность покинуть эти необъятные снега. Только для этого было необходимо отыскать иголку в стоге сена, то есть маленький кристалл, среди ночи в бесконечных сугробах, которые продолжала заметать. Меня отговаривали. Для начала просили подождать до утра, а после, когда стало понятно, что меня не переупрямить, хотя бы не ходить на поиски в одиночестве. Наша экспедиция в итоге состояла из четырех драконов и одного тоже дракона. Но в отличие от нас, Рейтар не замерзал. Ему снаружи было очень даже хорошо. «Кажется, это где-то здесь», — неуверенно протянула я, припоминая, что иглу строила прямо перед застывшими ледышками. «Предлагаю растопить снег». Так будет проще. Предложил тот самый мужчина, которого реген королевства пылающих едва остановил в момент превращения. Не думаю. Кристалл может стечь дальше по склону или скатиться глубже в пласты снега. Отказался от этой идеи Адриан. Лорд Грайверс, вам хватит сил на поисковые заклинания? Все же кристалл напрямую связан именно с вашей магией. «Увы, Ваше Величество, боюсь, что сейчас я не способен и на сотую часть своих возможностей. В таком случае вся надежда только на вас, леди Амелия. Снег — это ваша стихия». «Снег — это ваша стихия». Нет, чисто теоретически правитель королевства пылающих был очень даже прав. Но на деле я понятия не имела, как свалившимся на меня даром управлять. Выплюнуть из себя снежинки — это максимум, на который я была способна. А они просили меня фактически о невозможном. Мол, в своей стихии я могла бы запросто почувствовать народные предметы, что значительно облегчило бы нам поиски. Но проблема в том, что я понятия не имела, как сделать так, чтобы почувствовать каждый метр этих заснеженных земель. Да и нужно ли нам было ощутить действительно каждый? Приблизительный участок я знала. Оставалось дело за малым и самым главным — научиться управлять обретенным даром. А для этого для начала требовалось отринуть синдром самозванца, с которым я так отлично сроднилась. Но какая из меня драконица? Мало того, что настоящая Амелией я не являлась и до недавних пор лишь занимала ее тело, только-только получив возможность с облегчением выдохнуть, так еще и зверя ей предназначенного обрела. Правда, мой зверь, судя по всему, значительно отличался от таких же других. Я проявления животных инстинктов у себя не наблюдала, хотя тот же Рейтар с ними очень даже боролся. Впрочем, я бы этого даже не заметила, если бы его брат не акцентировал на этом внимание, объяснив мне, почему съеденная регентом тушка была прожарки медиум В общем, я совершенно точно была другой. и Испытывала стыд, когда меня хвалили за мою выдержку и невероятный контроль. Собственно, именно по причине моей уникальности. На меня и рассчитывали в деле легкого поиска. Но быстрым он не получился. Все давно ушли обратно в пещеру спать, пока я раз за разом под присмотром двух братьев -Р ван пыталась обрести власть, над заснеженными просторами. Нервы у меня сдали под утро. Лицо горело от кусающегося снега, что валил не переставая. Руки болели от напряжения, а ноги дрожали от усталости. Психанув, я сама не поняла, как вновь обернулась снежным драконом, и целый мир вокруг меня вдруг замер. Снег, что давно превратился в беспощадную метель, внезапно застыл прямо в воздухе. Я больше не ощущала ни витринки. Нет, холод исчез, и теперь не чувствовался так остро. Это было ожидаемо. Но ветер я все-таки должна была осизать. А я его не осязал И никто не осязал. Я словно остановила время. Хотя солнце, появившееся на горизонте дрожащей золотой полоской, говорило о том, что мир вокруг нас по-прежнему существует и живет своей жизнью. Что я чувствовала в этот момент? Каждая клеточка моего тела дрожала от напряжения. Но это была не тяжесть. Наоборот, во мне билось ликование, смешанное с восторгом, радостью. Я ощущала подаренную мне магию, а она откликалась на меня, на мое малейшее движение, даже просто на мысль. Пожалуй, я не могла объяснить, как я делала то, что делала, даже себе но, взмахнув передними лапами, я смогла поднять весь пласт снега на участке передо мной. На припрошенном снегом черном плаще лежали осколки разбитой, фактически раздавленной бутылки, а рядом с ними фиолетовый портальный кристалл. «Невероятно!» — похвалил меня Адриан, не торопясь бежать за камушком. «Леди Амелия, вы очень быстро учитесь. Признаться, я был готов к тому, что нам придется тренироваться не один день. Я уже привыкла к тому, что в вашей семье меня постоянно недооценивают. Усмехнулась я, довольная собой, а Адри покосился на Рейтара, который что-то малопонятное пробурчал себе прямо под нос. Только не обижайтесь. Вы камень заберете? Насколько хорошо вы себя сейчас контролируете? Контролировала я себя целиком и полностью, Но слишком долго удерживать снежный пласт была не готова, просто потому что лапы уже начинали дрожать от перенапряжения, а я не знала, можно ли уже расслабиться или еще нет. Вдруг я опущу лапы, а все возьмет и рухнет прямо на воскресшего правителя. И вот тут уже никому не будет интересно, что у меня действительно лапки, пусть и чешуйчатые. Дракона за котенка однозначно не примут. После того, как портальный камень все-таки был забран, а Адриан с хорошими новостями вернулся обратно в пещеру, мы с Рейтаром еще какое-то время провели снаружи. Мне было любопытно, смогу ли я повторить этот фокус с приподниманием сугробов, а он что-то пытался мне объяснить жестами и рычанием, итогом его потуг стало невероятное, лично для меня зрелище. Мне даже не верилось, что рум Снежинок действительно управляла я. Но они подчинялись мне, словно дирижуру: Махну лапами влево, они полетят влево. Махну вправо, последуют вправо. А если застыну неподвижно, так и они замрут. Творящаяся магия однозначно вызывала у меня восторг. Одно дело, когда ты знаешь о ее существовании и видишь, как чарами пользуются другие, и совсем иное, когда источник волшебства — ты сама. Ощущение нереальности происходящего никак не отставало от меня. Спать после такого, естественно, не хотелось, несмотря на бессонную ночь. Но все было решено за меня. Выбравшись из пещеры, сонной Кирюша под нашими изумленными взглядами притопал прямо к нам, а точнее ко мне, угнездившись между моими передними лапами. Пришлось и мне ложиться, оборачиваясь вокруг малыша так, чтобы от снега его закрывали и лапы, и хвост. Холод в драконьих ипостасях этим удивительным существам был не страшен. Закрыв глаза, я попыталась отрешиться от ветра, снега и солнца, что занимало все большую часть неба. Топтавшись рядом с нами недолго, Рейтар тоже угнездился сбоку от меня, но буквально через несколько минут начал плавно перетекать из состояния «Я тут просто рядом постою» вы не отвлекайтесь я всего лишь пристроюсь поближе в конце концов большая чешуйчатая махина обернулся вокруг меня точно так же как я вокруг кирюши да еще и крыльями нас своими накрыл чтобы снег не мешал нам спать я честно пыталась не подглядывать и не улыбаться но стоило нам встретиться взглядами как красный дракон сделал вид что вот совершенно ни при чем все случилось само без его участия и на то желание. Мол, сам в шоке. Не знаю, спал ли Рейтар, но ощутив себя в безопасности, уверившись, что и Арскилю ничего больше не угрожает, я позволила себе задремать. Разбудил меня мягкий голос Эльды. «Они такие милые, не правда ли?» прошептала она, видимо, для супруга. Вот бы какой-нибудь художник запечатлел их. Я бы обязательно повесил их портрет, прямо в холле над лестницей, чтобы Рейтар видел его как можно чаще. И раздражался как можно чаще. Тихо усмехнулась женщина мужу, «Что он вообще сказал тебе об этой девушке?» «Что я должен наградить ее и дать возможность уйти», — ответил Адриан. А я с облегчением выдохнула. Осознавая свое теперешнее положение, я хорошо понимала, что сейчас с такой желанной свободой могут возникнуть закономерные трудности. И была рада услышать, что удерживать силой меня никто не станет. После всего случившегося мое участие больше никому не требовалось. Арскель вернул обоих родителей и теперь не нуждался ни в няне, ни в защите. А королевство пылающих вновь обрело достойных правителей, которым их служба была не в тягость. И даже Рейтар освободился от петли на шее. Я обрел дракона, о котором грезил столько лет. Только еще бы знать, как ему это удалось. Илону замуж он так и не взял. Это означало, что у меня имелись все шансы вновь поработать с Вахой. Сестрице однозначно требовался муж, который ее урезонит, ну или станет выполнять все ее капризы. «Уйти?» — громко удивилась мама Кирюши, и тут же снова перешла на возмущенный шепот. Кроме того, что она единственная снежная драконица на всем белом свете. Как раз по этой причине мы не можем настаивать на том, чтобы Амелия осталась», — прервал ее супруг. «Но что будет с Рэйти, если она уйдет?» «Ты разве не видишь, что эта девушка не безразлична ему?» «Дорогая, это не наше дело. Они взрослые, разберутся сами. Она с тобой ждет другая борьба». Искончаемые вечные. Пора напомнить семьям великих основателей о том, почему к власти пришел именно родный Рарван. Пора поставить точку в этой междуусобной войне. Услышав, как хрустит снег под чужими ногами, я поняла, что Адри и Эльда уходят. Пока они стояли недалеко от нас, я даже сама не заметила, как напряглась всем телом, а теперь имела возможность расслабиться и выдохнуть. Почти. Осторожно повернув морду, я едва не подпрыгнул на месте, опять встретившись взглядом с большими огненными глазами. Рита тоже уже не спал. К сожалению, я не могла сказать, как много он слышал из диалога брата и его супруги. И вот обсуждали нас они. А стыдно почему-то вдруг стало мне. «Кажется, они уже собираются уходить?» Тихо проговорила я, пощекотав кончиком хвоста, Круглая пузико спящего в кольце моих лап Арскеля. Возвращение в королевство пылающих обещало быть эпичным. Только не все собирались туда возвращаться.